Глава 6. Очутившись в фае, усланном коврами ручной работы и уставленном древней хромированной мебелью, Мир сразу понял, что все, о чем его предупреждали, святая правда. Даже сам воздух в голубой лягушке благоухал деньгами. В душу его закрались сомнения, хватит ли оставшихся 10 монет хотя бы на чашку кофе. Хватит ли ему времени или придется блефовать? Что угодно уважаемому сэру. Из-за сверкающей декоративной решетки появился одетый с вызывающей роскошью. Антикварные джинсы и свитер водолазка Мэтр Дотель. С пухлого розового личика холодно смотрели бледно-голубые глаза, взгляд которых яснее ясного говорил, что обладатель их ни на йоту не сомневается, как в общественном, так и в финансовом положении посетителя. Мир инстинктивно прикрыл дыру на рукаве, но тут же понял, что нельзя переходить в оборону. Солдату, решил он, не раз обращавшему в бегство стаи разъяренных сорокороток не пристало пугаться престарелого официанта, всколь бы роскошной одежды ни был упомянутый официант облачен. Мэтр Дотель откашлялся. «Так чего бы хотелось уважаемому сэру?» Мир ухитрился напустить на себя одновременно удивленный и раздражающий вид. «Поесть, конечно, или к вам ходят лечить грыжу». Он высокомерно огляделся по сторонам. «Неужели я ошибся дверью?» Лицо мэтрдотеля окаменело. «Главный обеденный зал налево, сэр». «Знаю». Мир вынул из кармана лягушку и помахал ею перед носом мэтрдотеля. «Помнишь меня?» Тот несколько мгновений пристально вглядывался в лицо Мира. «А я должен...» Ладно, замнём для ясности. Скрывая разочарование, Мир прошествовал в ресторан. Столик на одного окна. Офицер, помо... Официант помоложе, также в неприметных джинсах усадил Мира и снабдил меню. «Зачем нам возиться с меню?» — спросил Мир, демократично толкая официанта в бок. «Принеси-ка мое обычное». Официант непонимающе мигнул. «А ваше обычное что, сэр?» «Ну что ты ты-то знаешь. Мир еще раз пихнул официанта. На этот раз менее демократично. То, что я всегда заказывал». Официант отступил на шаг. Маневр этот вывел его из пределов досягаемости локтя Мира. «Я знаю всех постоянных посетителей, но сэр не из их числа». «Если сэр прочитает меню, я уверен, к черту меню!» – с жаром прошептал Мир. «Слушай, на кухне обязательно есть хоть кто-нибудь, кто меня знает. Скажи им, что я требую свое обычное». Официант в замешательстве глядел на Мира, и постепенно взор его просветлел. «Наконец-то я понял уважаемого сэра. Прекрасно. Рад это слышать». Мир нетерпеливо уставился на официанта, мучимый мыслью, чего же он, собственно, достиг. Сэр не ошибется, доверившись мне. Официант нагнулся к миру и раскрыл меню, понизив голос до конспиративно-маслянистого шепота. В неумении читать нет ничего зазорного. Множество интеллигентнейших людей страдают слепотой к словам. Но если Сэр притворится, что читает меню, я с удовольствием объясню ему, что значит каждая строчка, и таким образом «Заткнись, кретин! Я и сам грамотный!» Огрызнулся мир... Вырвал у оторопевшего служителя желудка тяжеленную книгу и вперил в нее взор. Сердце его упало. Он увидел, что тариф указан не в монетах, а в монетных единицах. По древней традиции это название ассоциировалось с умопомрачительными ценами. Самые худшие его опасения подтвердились, когда он посмотрел на сами цифры. Чашка кофе — 30 монет. Минимальная стоимость заказа 100. Это означало, лоб его покрылся испаренной, крушение тщательно разработанного плана. Первым пунктом которого было провести в ресторане как можно больше времени. И показаться как можно большему числу посетителей и персонала. Оставалось одно, заказать приличный обед, зная, что он не в состоянии за него расплатиться. И не думать о последствиях, пока они не глянут ему в лицо. Решение это, хотя и нелегкое, в немалой степени инспирировалось настойчивым урчанием в желудке. Мирра, питавшегося последний месяц исключительно овсянкой да твердым как подошва вяленым мясом разнообразных монстров. Глубоко вздохнув, мир заказал самый дорогой обед из семи блюд. Центральным был аспатрианский омар, тушеный в импортном шампаунском. Он жадно проглотил три аперитива. И уже приканчивал щедрую порцию супа, когда вспомнил, что главное просидеть за обедом подольше, не ослабляя бдительности и будучи готовым к любым неожиданностям. Замедлив скорость движения ложки до прогулочного шага, он поднял от тарелки голову, давая присутствующему возможность получше рассмотреть свое лицо. Но в этот ранний час немногочисленные посетители были слишком заняты едой и не обращали на мира ни малейшего внимания. Он начал уже подумывать, не лучше ли было спрятаться в городе и явиться в голубую лягушку вечером. Размышление его прервал официант, прикотивший столик со стеклянным аквариумом. Сам аквариум помещался внутри сложного переплетения блестящих металлических стержней, образующих своеобразную клетку. В нем мирно плавала взад и вперед некое розовое, ракообразная размером примерно в мизинец. Ваш амар, сэр, провозгласил официант, скажите только когда. С этими словами он щелкнул каким-то тумблером, и все сооружение слабо загудело. Постойка, сказал Мир, указывая пальцем на обитателя аквариума. Эта штука смахивает на креветку. Детеныши креветки. Это молодой Аспатрианский омар. Но мне-то нужен взрослый, большой, понятно? Официант снисходительно улыбнулся. Он будет того размера, какого сэр пожелает. Ведь я выращиваю его прямо на ваших глазах, но советую не доводить его до глубокой старости. Вкус не тот. Пораженный до глубины души мир наблюдал, как жидкость внутри клетки начала мерцать. И движения Амара резко ускорились. Внезапно он понял, что беспокойная ракообразная растет с каждой секундой, Усложняя при этом и свою форму, ноги, клешни, усы и стебельки с глазами так и перли из него в количестве ужаснувшим бы приличного земного омара. «Ему сейчас около двух лет, сэр», произнес официант, бросаясь на помощь в конец растерявшемуся миру. «Кое-кому кажется, что этот возраст период расцвета аспатрианского омара, но многие предпочитают трех- или четырехлетнего. Скажите же, когда?» «Какого чё?» – пробормотал мир, переводя взор на окружающую аквариум-клетку. Составляющие ее блестящие стержни встречались под какими-то немыслимыми углами. А при попытке вникнуть в эту чуждую геометрию, мир почувствовал головокружение. Невероятная идея возникла в его онемевшем мозгу. «Это, — сказал он слабым голосом, — машина времени?» «Конечно, сэр, но не беспокойтесь». Ее использование не входит в стоимость обеда. «Разве вам не приходилось их видеть раньше?» «Вряд ли», — ответил Мир. «Просто мне показалось, что стержни встречаются под какими-то странными углами. У меня закружилась голова и...» «Прошу прощения», — озабоченно сказал официант, окинув машину времени критическим взглядом. И, ухватившись за клетку обеими руками, принялся с силой выкручивать ее, пока углы и линии не выпрямились». «На прошлой неделе на нее случайно сел шеф-повар», — пояснил официант. «С тех пор она стала какой-то чудной». «Интересно», — подумал Мир, — «неужели машина времени — еще одна важная область моего невежества?» «Вот уж не ожидал увидеть...» «О, эта модель — одноступенчатый интровертор. вполне легально на Аспатрии. Чрезвычайно удобно состаривать виски. Послушайте моего совета, сэр, не дайте Амару умереть от старости».